Снизу донеслась была тихая протяжная солдатская песня, но сейчас же загремел голос Григория Орлова. «Эй, там, в Преображенском, оставить песни государыня почивает?» «Государыня!» «Милый», — подумала Екатерина, — «а какая силища!» «Это не граф Станислав Понитовский. тут и простые дворяне». Гиганты! Но как же теперь порвать с Понятовским? Он будет стремиться в Петербург. Тело отдыхало, и мысли становились легче. В углу блеснула фольгой бедная икона. Фике думала и думала. И с королем прусским будет теперь легче. В манифесте, правда, пришлось обозвать его злодеем. Политика. Нельзя иначе. Он умный, он поймет. Надо учесть настроение русских. Но все остается так, как было в договоре у Воронцова и Гольца. Правда, лихие русские генералы хотят воевать. Можно будет их послать на Турцию. Король прусский умница. Надо его слушать. Возьмемся теперь вместе за Польшу. Как помрет старый Август 3 Посажу своего графа Стася польским королем. Вот ему награда за любовь. Придется с ним развязаться, Гриша ревнив, как демон. Станислав Понятовский, Круль польский. Стась! Ах, Стась! Светелка, налитая белесым полумраком, исчезла. Остались только синие глаза да белые зубы в улыбке Стася Понитовского. И снова укол мысли. А что же делать с ним, с монстром? Не вздумал бы он сопротивляться сдуру со своими галштинцами? Мои гиганты изрубят его в капусту. Что с ним делать?